Глава седьмая Черныш, казалось, понял, что меня так напрягало, сидел в позе примерного котика, обвив лапы шипастым хвостом и смотрел самым, что ни на есть, проникновенным взглядом заглядывая в глубины души. «Я не могу по городу разгуливать с диким котом», заявляю красавчику твердо, чтобы и не вздумал спорить. «У нас в природе таких даже не существует. Что будет, если его увидят?» В этот же миг кошак исчез, как по щелчку пальцев. Только что сидел напротив, а сейчас его уже нет. Пока я крутилась на месте, пытаясь отыскать взглядом черныша, портальщик, не скрываясь, сбавлялся. И даже вполне материальный белый кот издавал что-то вроде хр, -хр, -хр». «Присмотрись», — отсмеявшись, посоветовал мужчина. Над местом, где сидел черныш, плыла еле заметная дымка. Уплотнение воздуха, вихре в котором едва-едва обозначали узнаваемые кошачьи контуры. Подошла, попробовала прикоснуться, рука не встретила препятствий. Хм, уже неплохо. А то представляю панику, если нечто эфемерное начнет расталкивать толпу. Кошак-то здоровый. Смирившись с мыслью, что от надсмотрщика мне не избавиться, открываю дверцу багажника. Кот слишком умный, забрался в машину без подсказок. И это настораживала. Может, они действительно мысли читают? Дорога много времени не займет, минут сорок, если без пробок. Поначалу я все время смотрела в зеркало заднего вида, не зная, чего можно ждать от вражеского кота. Хотя что я могла там заметить? Кот-то невидимый. Но через 15 минут я, наконец, выезжаю на трассу и переключаю внимание на дорогу, обдумывая первоочередные задачи. Спеша покинуть странное место — Я не узнала тысячу мелочей. Какие инструменты нужны для ремонта магического портала? Сколько времени это займет? А самое главное, не уточнила насчет ночевки. Господи, на что я подписалась? В доме наверняка нет никаких городских удобств. нож нет. Ночевать я там не останусь, ни за какие коврижки. Но мы предполагаем, а судьба располагает, поэтому решила подстраховаться. Прихвачу постельное. «Пригодится, даже если буду спать в машине». Косметичка с туалетными мелочами так и стоит, нераспакованной с отпуска. Берем комплект удобной одежды. И если вдруг, чего я надеюсь не произойдет, придется заночевать в особняке, то нужны тряпки. Дом тысячу лет не знал чистоты. Так, еще еды себе немного и воды. Этим котам нужна вода? Сворачиваю к супермаркету. Спать не могу, зная, что рядом голодный дикий кот». И дело вовсе не в сочувствии, а в самосохранении. Так что покупаю пару больших рыбин в надежде пережить ночь спокойно. А утром отправлюсь на сельхозрынок. Память подкинула висящие на крюках туши. Как раз то, что нужно. До дома добрались без проблем. Кот и в самом деле словно угадывал мои желания. Даже подлез под тяжелый пакет перенеся всю тяжесть себе на спину. Так и шли до самой квартиры. Я, невидимый кот, и пакет с продуктами, что, казалось, парил в воздухе. «Ты спишь здесь», указываю на подложку, когда черныш опустошил тазик с рыбой. Пришлось перерыть всю кладовку, прежде чем я отыскала лежанку Клео, которую еще пять лет назад сделала своими руками бабушка Антона. Только вот вместо маленького коврика она сшила огромную мягкую подложку, на которой легко бы уместилась овчарка. К счастью, сытого, излучающего довольство, вполне материального кота не пришлось уговаривать, и я, наконец, спокойно засыпаю у себя в комнате, закрыв дверь. Какая-никакая преграда. Надо было догадаться, что существу, которое легко расщепляется на молекулы, пройти сквозь стены раз облизнуться. Но поняла я это уже ранним утром, когда проснулась от того, что затекли ноги. Черныш забрался на кровать и придавил их своей огромной головой. Наглость, второе счастье. Странные ощущения, если честно, двойственные. Лишь где-то на донышке души шевелится страх, приведя опасного хищника. Но руки так и тянутся потискать нахального обаятельного кошака. Ну все, проснулись, улыбнулись, пора собираться. Кот он и в Африке кот. Пока я варила себе кофе и слушала утренние новости, этот пройдуха стащил со стола ветчину, целую палку, оставив мне только то, что уже лежало на бутерброде. Тебе не стыдно? Смотрю в глаза наглого прохвоста, из-под лапы которого выглядывает пожеванная пленка. Очень-очень плохой. Куда? А ну вернись, я еще не закончила. Ага, куда там? Растворился в воздухе и был таков. «Паразит». На рынок мы заявились позаранку. заранку. Посетителей можно было по пальцам пересчитать, так что едва уловимая дымка осталась никем не замеченной. Почти. Когда я попросила дядечку в окровавленном фартуке продать мне целую освежованную свиную тушу, получила ушат недоумения. Ну да, его мнение мне было безразлично, зато возможность поторговаться увлекла. «Я не самый рядовой покупатель, прошу целую тушу». А ценник кусался. Пока сбивала цену черныш, времени зря не терял и выбрал мясо по вкусу. Туша сама собой слетела с крюка. Дядечка впечатлился, пробормотал что-то про ведьм и себе дороже, быстро порубил мою покупку на транспортабельные куски, раскидал по пакетам и даже отвез все это добро на тележке к машине. Багажник я по наитию застелила клеенчатой скатертью заранее, а вот коту пришлось переселиться на заднее сиденье, куда я кинула плед, надеясь, что это убережет обивку от острых, как сабли когтей. Стоило свернуть на проселочную дорогу, как узоры на ключе начали едва заметно подсвечиваться изнутри. Яркость усиливалась, а после я ощутила знакомую вибрацию – Дон да сейчас взлетит и пробьет лобовое стекло к ядрене фене. Хватаю ключ и высовываю руку в окно прямо на ходу. Вовремя. Указатель, словно уловив потоки ветра, нетерпеливо вырывается на свободу и устремляется вперед. Шпарит так, что мне приходится добавить газу. Сейчас дом выглядит совсем иначе. То ли я пообвыклась, то ли в утреннем свете все не так страшно, но дремучий, Угрожающей таинственности больше не ощущалось. Дом как дом, разве что из прошлой эпохи. Сейчас такие уже не строят. Так, ладно, где там белый? Пусть сам свою еду таскает, а мне и баллона с водой хватит. Достаю сумки с мясом из багажника на траву и топаю к дому. Следом идет черныш, волоча в зубах один из пакетов. Да ты ж мой хороший помощничек вблизи двери выглядят как-то иначе, новее что ли я толкнулась в тяжелую створку со всей силы, да так и пролетела весь тамбур едва успев притормозить. Я ведь помню, что створка шла туго. Ладно учтем эй, дома есть кто голос взвился ввысь и заметался эхом под потолком. Ответа мне была тишина. Зато я успеваю чуть осмотреться. Похоже, за ночь с домом произошли метаморфозы, потому что каминное зала тоже преобразилась. В помещении словно вдохнули жизнь, может быть, потому что утреннее солнце немного слепило, оставляя носатый камин в тени. Стены оказываются не каменные, как мне виделось ночью, а обшиты потемневшим, но все еще очень красивым деревом, что удивительно, не рассохшимся от времени» или обновленным, как помолодевшие двери. Мой взгляд остановился на огромной картине на стене, прямо напротив камина и хорошо освещаемой. Это был портрет очень красивой женщины лет тридцати. Тонкие черты породистого лица, поза, наряд – все говорило о том, что передо мной изображение аристократки, чьим ногам мужчины бросали свои титулы и богатства. Ее роскошные рыжие волосы, тугими эффектными локонами – не спадали на изящные оголенные плечи, достигая черного платья. На лице ярко выделяются необычайно большие зеленые глаза, чей взгляд, казалось, проникал в самые темные уголки души. Именно эта загадочность и порочность притягивали как магнит. Но не красота женщины привлекла мое внимание, а королевское величие в развороте плеч. «Ты вернулась!» За спиной раздается спокойный голос с нотками легкого удивления, словно мужчина не ожидал меня вновь увидеть. Можно подумать, у меня был большой выбор. И тебе, доброго утра, безымянный хозяин, обернувшись, приветствую призрака, который одаривает меня лукавым взглядом. Не привыкла пасовать перед трудностями. Пожимаю плечами и все же представляюсь. Я Женя. Или Дан. Очень приятно. Мою вежливость просто проигнорировали. Ну, и ладно. Много времени займет починка. Я сейчас покормлю котов и, в принципе, готова приступать к делу. За три дня управимся. Полупрозрачный красавчик останавливается совсем рядом. Но я не смогу ночевать в доме. Смотрю на него мысленно, подбирая аргументы. Вдруг будет спорить. Я разве предлагал? Мужчина ловит мой взгляд, едва заметно улыбаясь, а я, к своей досаде, чувствую, что заливаюсь краской смущения. Действительно, если подумать, меня никто сюда с ночевкой не приглашал. Из чего я вообще подумала об этом? Так какая помощь от меня потребуется? Переключаюсь на деловой тон, надеясь за ним спрятать собственную неловкость. Восстановить источник. Звучит слишком просто — недосказанное но так и висит в воздухе ты что-то не договариваешь в чем подвох складываю руки на груди и начинаю сверлить призрака пронзительным взглядом намекая что требую подробностей мариям наложила на него проклятие нехотя делится или переводя взгляд на портрет рыжеволосой роковой красавицы проклятие он так это сказал что у меня мороз по коже прошел постой «До меня вдруг доходит, что имя-то знакомое. Это та ведьма, за которую ты меня принял». «Да, она самая». «Но мы совершенно не похожи. Как ты мог нас перепутать?» «Мариум может принимать любой облик». Он произнес это вежливым ледяным тоном, мол, прими к сведению и хватит вопросов. «Ну уж, дудки». «И решил убить?» В груди кольнуло фантомной болью. Впрочем, меня это не касается. Пораженчески выставляю перед собой руки, отступая. А зато меня очень интересует, когда ты собирался мне рассказать о проклятии. Или решил использовать глупую девицу в темную? У нас, знаешь ли, подобное называется неинформированным согласием и расценивается это законниками как мошенничество. Ты не уточняла детали. Переводят стрелки, делая невинный вид. Это прямо так? «По-мужски?» — злясь на весь белый свет, разворачиваюсь и шагаю к выходу. «Перестань ерничать!» — сказал он с ледяным спокойствием в спину. «Не нужно держать меня за дуру!» — вспылила невольно, повысив голос. «На эмоциях. Нервы-то не железные?» «Ты специально утаил правду, зная, что я в ваших магических штучках ничего не понимаю!» Выскочив на улицу, достаю из багажника тазик а миска для большой киски и с грохотом ставлю его на крыльцо, намеренно игнорируя фантом или призрака, или кто он там еще. Да, собственно, какая разница? Кем бы он ни был, он бесит просто невероятно. Напыщенный индюк! Ты и без того была напугана. Слабое оправдание, но я вынуждена с ним согласиться. Скажи он мне вчера о проклятиях... Фигушке бы я согласилась помогать. А ночью бы перерыла интернет, ужаснулась и постаралась забыть бы о произошедшем. Угу. Вываливаю содержимое пакета в миску, стараясь не смотреть на куски мяса и сторонюсь, уступая проход котам. Меня и сейчас предстоящая смерть пугает, а тут еще и обман в придачу. Смерть? Чуть вскинув брови, уточняет илидан А с чего ты решила, что умрешь? Это ведь проклятие ведьмы. Я, конечно, не знаток, но даже мне известно, что от ведьм ничего доброго ждать не приходится. Это так. И не думает отрицать красавчик. Но они все проклятия смертельные. Это раз. И я нужен ей живым. Это два. Мужчины любят преувеличивать свою значимость. Насмешничаю в ответ. Разве та красавица с портрета станет бегать за мужчиной, пусть он хоть тысячу раз привлекателен? Я перефразирую. Столикой раздражения заявляет призрак. Мариам нужен портал. Нет меня, нет портала. Так понятнее? Хорошо, допустим. Звучит логично. Опираясь на широкие поручни крыльца, подкидываю манипулятору новую порцию вопросов. Тогда что за проклятие? Расскажи подробно, что я должна сделать и чем мне это грозит. А продолжишь темнеть, я просто развернусь и уеду, и разбирайся, как хочешь. Я подмечаю, как от негодования карии глаза вспыхивают, а губы превращаются в тонкую ниточку, словно сдерживая рвущуюся грубость. Он сверлит меня хмурым взглядом, но через долгих пять минут все же уступает. «Видишь ли, ведьма, чьим портретом ты любовалась, со вздохом начинает рассказ мужчина, обманным путем». Пробралась сюда и попыталась подчинить портал, только я раскусил план, поэтому перебросил портал в другой мир, запер его, а сам ушел в подпространство, хотел выждать, пока она ослабеет, оказавшись в ловушке, и сдать ее охотникам, а она тем временем разобрала источник портала, хотела напакостить, но сама того не зная, лишила меня сил и возможности вернуться». «Без источника портал просто засыпает, а учитывая то, что я в тот момент был в подпространстве, уснул и ты». Подвожу итог, когда мужчина замолкает, уставившись куда-то вдаль. «Да, украла 150 лет жизни, оставив призрачный шанс на спасение». Портальщик делает жест, подчеркивающий его бесплотно-беспомощное состояние. «Без тебя я не справлюсь, Женя». Он впервые обратился ко мне по имени, и это немного выбивает из равновесия. В упавшем голосе мелькнула искренность, а в словах — просьба. «Мне приходится на мгновение закрыть глаза, чтобы совладать с проснувшейся совестью». Жалко его. Но себя жальче. «А разбудил тебя мое появление?» — мелькнула догадка. «Или что-то другое?» Ключ пробудил портал передав ему энергию. Или Дан, имя я сократила до Дана, сделал жест, который можно перевести как «наконец-то» или «слава Богу». Но если в ближайшее время я не восстановлю источник, то ты снова уснешь. Мужчина кивает. Такой исход его совершенно не радует. Да, и в этот раз уже навсегда. Ты все еще ни слова не сказал о проклятии. Пойдем, я кое-что покажу. Призрак разворачивается и летящей походкой устремляется в дом. Я колеблюсь всего секунду, прежде чем поспешить следом. Мы поднимаемся по широкой парадной лестнице, привлекающей внимание не только потрясающими ажурными коваными перилами, но и пропылившейся ковровой дорожкой. Господи, этому дому не помешает уборка. Поднимаясь по ступеням, при этом чувствуя себя знатной дамой прошлых эпох, Я чуть было позорно не протаранила лбом дверь, за которой скрылся призрак, пройдя ее насквозь. Слишком задумалась. Открывшаяся взгляду комната была пуста, за исключением жерденьерки, выставленной кем-то в самую середину. На столешнице в форме цветка лежала мягкая подушечка, а на ней корона. Хотя, скорее, это была завораживающая прекрасная диадема. Полтора десятка крупных кристаллов, обсидианово-черных, как тьма адской бездны, белых, прозрачных, как умытое утро, скрепленных затейливо изогнутой оправой с вкраплениями ограненных, как бриллианты, драгоценных зерен. Квинтэссенция силы, амбиции и власти. Диадама была так хороша, что ее хотелось немедленно примерить. Красота какая! От накатившего восторга перехватывает дыхание. Ловлю себя на мысли, что Иллидану эта корона очень подходит. Подчеркнет его красоту и загадочность. В жизни не видела ничего подобного. Трудно устоять, не так ли? Горько усмехается призрак, выдергивая меня из странного наваждения Любимый прием Мариам — замаскировать свои чары в чем-то прекрасном и заманить жертву. Тебя не настораживает даже то, что тьмы в ней больше, чем света. И только после столь жирного намека я прислушиваюсь к собственным ощущениям. Корона и впрямь притягивала, как магнит, и не нужно быть магом, чтобы понять, о чем говорит мужчина. Необъяснимая, едва-едва уловимая тревога, что проникает под кожу, зудит где-то на заднем плане. Та самая, которую принято считать шестым чувством. Нет причин для страха, но нутро подсказывает, что нельзя поддаваться этому наваждению. Поэтому я отвожу взгляд от переливающихся кристаллов, чувствуя, что давление ослабевает. Секунда, вторая, третья. И вот я уже могу мыслить нормально. Или дело в том, что ты не маг. Или женщина. Возможно, ты права. К моему удивлению, Иллидан соглашается – Скорее всего, я бы свихнулся от желания нацепить на себя корону, а ты ничего, вполне себе вменяемая. Пониже столешницы, удерживаемая изящнейшими коваными ножками, украшенными вензелями, парила не менее ажурная полочка, а на ней — лист, тесненный пожелтевшей бумаги, сложенный как конверт. В короне спрятаны кристаллы от источника, и все как один не отличить. Я успела насчитать не меньше пятнадцати крупных кристаллов. Можешь открыть письмо, кивнув, беру с нижней полки сложенный лист бумаги, разворачиваю и показываю текст призраку. «Королева может любить только коронованного короля, а в короне найдется то, что вернет королю величие». Зачитывает он вслух одну единственную фразу Его лоб грозно хмурился, а на лице было такое угрюмое, неприязненное выражение, словно он видит перед собой что-то гадкое. Да, от скромности дамочка не умрет. Задумчиво протягиваю, почему-то вспомнив беспринципную олинку. И почему мужиков всегда тянет на стерлядей? Мне показалось или потянуло духами. Едва уловимый аромат заставляет думать о порочной истоме ночных цветов. В мыслях тут же всплыл образ роковой рожеволосой красавицы. Ого, да, это же было рассчитано на Элидана. Очень-очень тонкий и хитрый ход. Подтверди мою догадку. кристалл от источника она спрятала в короне, которую нужно примерить, так? Верно. А я ее даже в руки взять не могу, сама видишь. Сейчас определить, какие кристаллы настоящие, невозможно. Нужна сила. «Останешь их оттуда вынимать — повредишь». «И этого допустить нельзя», — подвожу итог. «Я стану марионеткой?» «Уточняю последствия, скорее, для видимости. Мне хватило данных, чтобы поверить, что смерть мне не грозит. Понимаю, что практически смирилась с идеей участия в авантюре, но все же оттягиваю момент, когда окончательно соглашусь. Интересно, это признак храбрости или безрассудности?» или проснулось женское соперничество? Каков шанс, что я решила помочь Элидану, насолив Марьям таким образом отыгравшись за обиду от предательства Антона и вероломства Алины? Или меня манит вся эта волшебная чертовщина? Я никому не признаюсь, что где-то в глубине души до сих пор верю в сказки, но что-то уж сказка получается больно жуткая. Нет... Как я уже говорил, Мариам перехитрила саму себя. Выбраться отсюда она не могла, значит, умерла. От мысли, что где-то в доме женский труп горлу подступила тошнота. Управлять тобой будет некому, даже если чары подействуют. А я сразу же сниму их, как только обрету силы. Пару-тройку дней на полное восстановление портала — и я буду готов выполнить свою часть сделки. Дан было, потянулся к моей руке, желая приободрить, но от прикосновения все же воздержался. К тому же проклятие рассчитано на меня, и не факт, что оно вообще сработает. Топорная попытка успокоить, но я благодарна. Это явный прогресс в наших взаимоотношениях. В воздухе повисло молчание. Я обдумывала свое решение. Призрак ждал вердикта. Я... «Знаю, что ты боишься», — участливо говорит Дан, будто проникая в мои мысли. «Или у меня все на лице написано?» «Так и есть, легко киваю, не собираясь кривить душой. Но как я стану жить дальше, если даже не попытаюсь? Возможно, это мой единственный шанс встретиться с мамой, и я не собиралась его упускать. Лучше сделать, чем отступить и сожалеть всю оставшуюся жизнь, так ведь?» И тем не менее, я согласна. Надеюсь, ты сдержишь свое слово, Елидан, помня, на какой риск я пошла, просто поверив тебе на слово. Не дожидаясь ответа, делаю несколько шагов вперед, подходя к жерденьерке. Пробегаюсь кончиками пальцев по граненным кристаллам, собирая храбрость по крупицам и, наконец, осмелившись, осторожно беру корону в руки» а после, не давая себе шанса передумать, мысленно перекрестившись, авось пронесет, выдружаю ее на голову, для надежности зажмуриваясь. Можно подумать, мне это хоть чем-то поможет. До слуха доносится слабый щелчок сработавшего механизма, но не успеваю я испугаться, как проваливаюсь во тьму.